Глава пятая У Терезы не было пристрастия к Лорану в двусмысленном значении этого слова, когда речь идёт о любви. Она сказала ему вполне сознательно после нескольких ночей, проведённых в грустном раздумии. «Я покоряюсь твоему желанию, потому что мы оба дошли до того состояния, что ошибка, которую мы совершим, искупит целый ряд ошибок, уже совершённых нами». Я была виновата перед тобою. Я не имела решимости бежать от тебя. Лучше пусть я буду перед собой виновата и ценою собственного спокойствия и гордости сделаю сделаюсь твоей подругой и утешением. Послушай, — прибавила она, сжимая его руку изо всех сил, что бы ни случилось, никогда не отнимай у меня твои руки. Будь настолько честен и благороден. Помни, что прежде я была твоим другом а потом уже любовницей. Я твердила себе с первого дня твоей страсти. Мы слишком хорошо любили друг друга. Всякая перемена в наших чувствах только испортит всё. Но наше счастье не могло продолжаться, если ты его не разделял. В нашем союзе, наполненном для тебя и горем, и радостью, страдание взяло верх. Об одном прошу тебя. Если тебе надоест моя любовь, как надоела дружба, Не забывай, что неминутная вспышка страсти толкнула меня в твои объятия, а порыв моего сердца — и чувство более нежное и прочное, чем сладострастие и опьянение. Я не лучше других женщин, но зато я не считаю себя безупречной. Люблю я тебя так чисто и горячо, что никогда не пала бы с тобою, если бы моя твердость могла бы тебя спасти». Сначала я воображала, что эта твердость будет тебе полезна, научит тебя силе воли и очистит тебя от твоего дурного прошлого. Ты уверен в противном. Пусть все будет по твоему желанию. Мне кажется, если я не уступлю тебе теперь, то ты возненавидишь меня, позабудешь нашу бедную дружбу и вернешься снова к разврату. Хорошо. Я принесу Богу жертву моей жизни за тебя. Я согласна страдать от твоего прошлого, от твоего характера. Я буду достаточно вознаграждена, если предохраню тебя от самоубийства. Ты был к этому так близок, когда я узнала тебя. Если мне и не удастся, все-таки я попыталась, и Господь простит мне мое ненужное самопожертвование. Ему известно, как бескорыстно я поступаю». Лоран был глубоко тронут, благодарен и восхищен в первые дни их связи, Он сам переродился, у него проявлялись религиозные порывы. Он благословлял свою дорогую подругу за то, что познал благодаря ей истинную любовь, чистую и благородную, о которой столько мечтал. Он считал себя лишённым навсегда этого чувства по своей же вине. Она погрузила его в свою купель и уничтожила в нём воспоминания дурных дней. Это было какое-то обожание, поклонение — восторг. Тереза наивно ему поверила. Она вся предалась блаженству, что доставляла столько наслаждения и так возвышала эту избранную душу. Опасения и тревоги были забыты. Она смеялась над своими прежними мыслями, как над пустыми сновидениями. Оба вместе потешались над ними и упрекали себя, что не бросились с первого дня один другому в объятия. Они были созданы, чтобы понимать, любить и ценить друг друга. Не было и речи о предосторожности и наставлениях. Тереза помолодела на десять лет. Она казалась ребёнком ещё моложе его. Она старалась, чтобы ни одна точка не омрачила его ясного горизонта. Бедная Тереза. Её счастье не длилось и недели. От чего происходит это ужасное возмездие тем, кто злоупотреблял силами молодости. Они делаются неспособными вкушать тихую сладость спокойной жизни. Чем он виноват, этот молодой человек, пустившийся без удержа в вихрь светской суеты, полный высоких стремлений и веры в то, что он может рассеять все призраки сомнений, все соблазны, манящие его? Его грех заключается в неведении. Как мог он, Самой колыбели узнать, что жизнь есть не что иное, как постоянная борьба с самим собой. Нельзя осуждать многих, а нужно их жалеть. Может быть, с той поры, как они попали в водоворот, им не недоставало верного друга, опытного наставника, чуткой матери, честной первой подруги. Разврат, как на добычу, напал на них и сделал животными тех, у кого более чувственности, чем души. Тех же, кто еще борется между идеализмом своих грез и грязью действительности, он свел с ума. Тереза понимала все это. И вот почему она так долго выносила все оскорбления и продолжала любить эту страждущую душу. Впрочем, об этом речь впереди. Седьмой день их счастья был последним. Никогда не забыла Тереза этого злополучного числа. Неожиданные события способствовали продолжению их радости в течение целой недели. Никто из близких не приходил к Терезе, у нее не было спешной работы. Лоран был пока свободен, так как его мастерская была занята рабочими, которые ее перестраивали. Он обещал приняться за дело, как только она будет отстроена. Жара была в Париже невыносимая. Лоран предложил Терезе провести двое суток где-нибудь за городом, в лесах. Это приходилось на седьмой день. Они отправились на пароход и вечером приехали в гостиницу. Там они пообедали и потом пошли в лес, весь озарённый чудным лунным светом. Они наняли лошадей и проводника, который скоро им наскучил своим назойливым бормотанием. Они проехали две мили и очутились у подножия скал, давно известных Лорану. Он предложил отослать пужака с лошадьми и вернуться обратно пешком — несмотря на то, что было поздно. «Отчего бы нам не ночевать в лесу?» — сказала Тереза. «Здесь нет ни разбойников, ни волков. Останемся до тех пор, пока тебе не наскучит. Я бы отсюда ни за что не вернулась». Они очутились вдвоём, и тут-то произошла странная сцена, почти фантастичная. Необходимо её описать подробно. Они вскарабкались на вершину скалы, уселись на густом мху, засушенным палящим солнцем. Лоран смотрел на великолепное небо, там свет луны затмевал блеск звезд. Только две или три, самые большие, ярко горели одни на горизонте. Лоран их разглядывал, лёжа на спине. «Очень бы мне хотелось знать, как зовётся та звёздочка. Она светит прямо над моей головой. Точно смотрит на меня», — сказал он. «Это Вега», — ответила Тереза. «Ты знаешь имена всех звезд, моя ученая?» «Приблизительно. Это очень легко. Ты будешь их знать через четверть часа не хуже меня, если только захочешь». «Нет, спасибо. Я предпочитаю не знать их. Лучше я сам буду придумывать им названия». «И ты вполне прав». «Гораздо интереснее бродить самостоятельно среди созвездий и группировать их по своему произволу, чем подчиняться разным выдумкам других людей. Может быть, я и не прав, Тереза, Ты ведь любишь торные дороги, не правда ли? Они удобнее для бедных ног. У меня нет сапог-скороходов, как у тебя. Насмешница. Ты отлично знаешь, что ты сильнее и терпеливее меня. Это объясняется весьма просто. У меня нет крыльев для полёта. Осмелься только полететь и оставить меня одного. Но зачем говорить о разлуке? Это слово омрачает ясный вечер. Да кто о ней говорит? Не продолжай сам этого разговора. «Нет-нет, не упоминай разлуки, не надо!» Быстро вскакивая, воскликнул он. «Что с тобой? Куда ты идёшь?» — спросила она. «Сам не знаю», — ответил он. «Ах, да, кстати, здесь чудное эхо. Когда я приходил сюда в последний раз с маленькой... Впрочем, ты, конечно, не настаиваешь узнать её имени. Она пела на холмике против нас, и мне доставлял её голосок большое удовольствия. Ты разопромолчала». Он сам вспохватился, что воспоминание о прежних дурных знакомствах было не кстати и не деликатно особенно теперь, в этом романическом свидании с царицей его сердца. Почему оно пришло ему в голову? Каким образом имя падшей женщины чуть не сорвалось с его уст? Он сам огорчился своей неловкостью. А между тем, что ему стоило чистосердечно повиниться перед ней, и целыми потоками нежных слов, которые ему подсказывало его сердце, вдохновлённое любовью, заставить Терезу позабыть его оплошность. Ему не хотелось уличить тебя и он попросил Терезу спеть что-нибудь. «Я не могу», — кротко ответила она. «Я так давно не ездила верхом, что очень утомилась. Если усталость не очень сильна, то попробуйте, Тереза, мне бы это было так приятно». Тереза была слишком самолюбива, чтобы обидеться. Она только опечалилась. Она отвернулась и нарочно закашляла. «Видно, что вы слабая женщина», — сказал он, смеясь. «Да вы и не верите моему эхо. Я отлично это вижу. Оставайтесь здесь, а я полезу наверх. Надеюсь, вы не боитесь остаться одна на пять минут?» «Нет», — грустно ответила Тереза, — «я совсем не боюсь». Для того, чтобы влезть на другую скалу, приходилось спуститься в небольшой овраг, разделяющий обе скалы. Когда Лоран прошел полдороги и оглянулся, то он увидел, что ему надо было еще много идти. Он подумал, что Тереза останется слишком долго одна. И, остановившись, крикнул ей, спрашивая, не звала ли она его. «Нет, нисколько», — ответила она ему, в свою очередь не желая мешать его капризу. Невозможно объяснить, что произошло в голове Лорана, Он принял за дерзость ее нет нисколько. Теперь он продолжал свой путь задумчиво и гораздо медленнее. «Я оскорбил ее», — размышлял он, — «и она дуется на меня, как еще в те времена, пока мы притворялись братом и сестрой. Неужели она будет часто сердиться теперь, когда она моя любовница? Но чем я ее обидел? Конечно, я был отчасти виноват, но ведь я поступил бессознательно, Весьма возможно, что остатки прошлого будут часто приходить мне в голову. Неужели эти воспоминания всякий раз огорчат ее и смутят меня? Что ей за дело до прошедшего, раз она согласилась полюбить меня, несмотря на все мои недостатки? А все-таки я был неправ. Но разве сама она никогда не заговорит со мной о том негодяе, которого она любила и считала своим мужем? «Невольно станет Тереза вспоминать о прежних днях около меня. Стану ли я ее упрекать в этом?» Лоран тотчас ответил сам себе. «О, конечно, я бы не вынес этого. Итак, я был очень виноват и должен был сейчас же перед ней извиниться». Но он был чересчур нравственно утомлен. Душа его присытилась восторгом, и существо слабое, как у всех нас, требовало отдыха. снова кается, Обещать, клясться, снова умиляться. Да неужели она не может быть доверчивой и счастливой хоть одну недельку? Я согласен, что был неправ. Но она еще виновнее меня, потому что делает целые события из таких пустяков и портит мне дивную поэтическую ночь в одном из самых красивых мест земного шара. Я приходил сюда с веселой компанией, Но в какие бы уголки Парижа пришлось мне её повести, если бы я захотел избежать дурных воспоминаний? Уж, конечно, эти мысли меня не опьяняют. Жестоко мне ставить их в упрёк». Отвечая таким образом на мысленные упрёки Терезы, он пришёл в самую глубь долины. Он чувствовал себя до того усталым и смущённым от этой ссоры, что в гневе и вознеможении бросился на траву. Целую неделю он не принадлежал себе — Теперь он ощущал потребность собраться с мыслями и сделаться самостоятельным, хотя бы на одном мгновение. Тереза со своей стороны была очень испугана и обижена. Почему слово «разлука» прозвучало как пронзительный крик среди этой тишины, которую они вдыхали? По какому поводу? Чем она его вызвала? Напрасно силилась она его понять. Лоран сам не мог бы его объяснить. Как грубо и жестоко было все происшедшее. Вероятно, Аларан был страшно раздражен, если он мог говорить все это. Он так прекрасно воспитанный. Но почему он был раздражен? Скрывалась ли змея в глубине его сердца, заставляющая его произносить бессвязные речи и проклятия? Тереза провожала его глазами до тех пор, пока он не скрылся в густой тени долины. Она потеряла его из вида и удивлялась, почему он так долго не показывался на склоне другой горы. Тереза начинала тревожиться. Не попал ли он в пропасть? Напрасно смотрела она на землю, где вырисовывались большие тёмные скалы. Только что она встала, намереваясь его позвать, как вдруг до неё донёсся крик невыразимого отчаяния, такой страшный, хриплый и безнадёжный, что волосы стали дыбом на ее голове. Она помчалась, как стрела, по направлению этого крика. Она бросилась бы за ним в пропасть без всякого колебания. Но там был только довольно крутой спуск, где она несколько раз споткнулась и оборвала свое платье в кустах. Ничто не останавливало ее. Сама не помня, как добралась она до Лорана. Он стоял испуганный, мрачный, дрожа с ног до головы. «Вот, наконец, и ты!» — сказал он, схватив ее руку. «Ты хорошо сделала, что пришла, то я бы, кажется, умер один!» И он прибавил, как Дон Жуан после явления статуи командора. «Уйдем отсюда!» Он повлек ее на дорогу, а сам шел наугад, не отдавая еще себе отчета в том, что произошло. Через четверть часа он, наконец, успокоился и уселся с ней на лужайке». Они сами не знали, куда они пришли. Почва вся была усеяна гладкими скалами, походившими на могилы. Между ними рос можжевельник, который казался кипарисом в темноте. «Боже мой! Мы попали на кладбище!» — воскликнула ран «Зачем ты привела меня сюда?» «Это только необработанное место!» — ответила она. «Мы много таких проходили сегодня вечером. Уйдем, если оно тебе не нравится, и вернемся под деревья. Нет!» «Останемся здесь», — возразил он. «Если сама судьба или просто случайность наталкивает меня на мысль о смерти, то лучше исчерпать весь ее ужас и перестать ее бояться. Это имеет своего рода прелесть, не правда ли, Тереза? Все, что сильно волнует воображение, доставляет нам более или менее сильное наслаждение. Весьма понятно, что целая толпа жадно смотрит на голову падающую с эшафота. Не одни приятные волнения нам нужны». «Наша натура требует страшных ощущений, чтобы мы чувствовали напряженную силу жизни!» Он так говорил несколько минут. Тереза не смела его расспрашивать и только старалась его развлечь. Она отлично понимала, что у него был нервный припадок бреда. Наконец, он достаточно успокоился, рассказав ей все. С ним сделалась галлюцинация. Он лежал в долине на траве, и вдруг его мысли спутались — Ему почудилось, что эхо повторяет какой-то непристойный мотив. Он приподнялся, желая выяснить столь необыкновенное явление. В ту минуту пробежал мимо него по верескам бледный человек с изодранной одеждой и растрепанными волосами. Я успел хорошо его разглядеть и даже решил про себя, что это запоздавший прохожий, преследуемый ворами. Я хотел взять мою палку и пойти ему на помощь но палка затерялась в траве. Между тем человек все приближался ко мне. Когда он подошел совсем близко, я убедился, что он ни от кого не спасается, а просто пьян. Проходя, он бросил на меня тупой, отвратительный взгляд и сделал мне гримасу, полную ненависти и презрения. Тогда ужас овладел мною. Я бросился лицом на землю, потому что в этом человеке я узнал себя. Да, это был мой призрак, Тереза. «Не пугайся, не считай меня сумасшедшим. Это было видение. Я отлично это понял, когда остался один во мраке. Я не мог бы так ясно разглядеть черты человеческого лица, а его черты я видел в своем воображении. Но до чего они были отчетливо страшны и противны? Это был я через двадцать лет, с лицом впалым от разврата или болезни, с блуждающими глазами и глупым ртом». И все-таки, несмотря на то, что я был такой падший в этом призраке, оставалось еще достаточно силы, чтобы оскорблять меня и угрожать мне, какой я теперь. Я сказал себе, о, Боже мой, неужели я буду таким зрелые годы? Совсем негадно затронул я сегодня дурные воспоминания. Неужели во мне все еще живет этот старый человек, от которого я считал себя избавленным? Призрак разврата не хочет выпустить жертвы и даже в объятиях Терезы не даст мне покоя, придет смеяться надо мной и скажет мне «слишком поздно». Когда я встал, чтобы прийти к тебе, моя бедная Тереза. Я хотел просить у тебя снисхождения к моей немощи. Я хотел умолять тебя предохранять меня всячески от нее. Но я не знаю, сколько минут или веков крутился я все на одном месте и не мог двинуться вперед. «Наконец ты пришла сама. Я узнал тебя тот час, Тереза. Я не испугался и почувствовал себя облегченным». Из рассказа Лорана трудно было понять, передавал ли он то, что действительно испытал, или в его воображении аллегория его грустных размышлений смешалась с образом, виденным в полусне. Он клялся Терезе, что не засыпал на траве, и вполне ясно сознавал время и место, где он находился. Но это было невозможно проверить. Тереза потеряла его из вида, и ей казалось, что он пропадал очень долго. Она его спросила, был ли он подвержен такого рода галлюцинациям. «Да», — ответил он, — «когда я бываю пьян. Но ведь вот уже две недели, как ты моя, и меня опьяняла только любовь». «Две недели?» — повторила изумлённая Тереза. — Нет, меньше, — возразил он. — Не ссорься из-за чисел. Ты отлично видишь, что я ещё не пришёл в себя. Пойдём-ка, это меня окончательно вылечит. Ты должен отдохнуть, пора нам вернуться. А что же мы делаем? Мы идём в неверном направлении, и только удаляемся в другую сторону. Ты хочешь, чтобы я снова прошёл через эти проклятые скалы, «Нет, ну пойдем правее. Это будет наоборот». Тереза настаивала на своем, и она была права. Лоран тоже упрямился. Он рассердился и стал возражать очень раздраженным голосом, хотя не стоило спорить из-за таких пустяков. Тереза уступила ему и покорно последовала за ним. Она была глубоко потрясена и грустна. Лоран обращался к ней таким тоном, каким она никогда не говорила даже с катериной когда эта добрая старушка ей надоедала она не сердилась потому что считала его больным но ее пугало его болезненное возбуждение благодаря упрямству ларана они заблудились в лесу бродили 4 часа и вернулись только к рассвету Треза едва волочила ноги а лоран не обращал внимания на ее усталость Быстрое движение оживило его, и он не замедлял своих шагов. Он шел вперед, все думая напасть на верную дорогу. От времени до времени он спрашивал ее, не устала ли она. Не желая, чтобы он обвинял себя в их приключении, она отвечала «нет», а он не понимал ее деликатности. На следующее утро Лоран забыл все случившееся. Хотя вчерашний припадок и очень подействовал на него — Но уж таковы свойства людей нервного темперамента, что они быстро оправляются от сильных ощущений. Тереза заметила, что она была разбита после этих страшных испытаний, а он, наоборот, чувствовал себя бодрее. Всю ночь она не сомкнула глаз, воображая, что он опасно заболел. Но он принял ванну и готов был возобновить вчерашнюю прогулку. Казалось, он забыл, как грустно они начали свой медовый месяц. Скоро тяжелое впечатление совсем изгладилось у Терезы. Ей издавалось, когда они вернулись в Париж, что никакой перемены между ними не произошло. Но в тот же вечер Лорану вздумалось изобразить в карикатуре себя с испуганным и растерянным лицом и Терезу, умирающую от усталости, с изорванным платьем. Артисты до того привыкли к подобным карикатурам, что Тереза невольно засмеялась собственному изображению — Но хотя она сама свободно владела этим искусством, она ни за что на свете не изобразила была рана в подобном виде. Увидев, что он комично изображал это ночное приключение, столь мучительное для них обоих, ей стало невыразимо грустно. Она думала, что есть такие вещи в душе, над которыми смеяться нельзя. Лоран не понял ее и повернул все события еще в более смешную сторону — Он написал под своим изображением, потерянной в лесу и в мнении своей любовницы. А по Терезиным сердце и платье одинаково растерзанные. Все произведение было озаглавлено «Медовый месяц на кладбище». Тереза старалась улыбнуться. Она похвалила рисунок, в котором чувствовался талант, несмотря на его шутовское содержание. Она ни слова не сказала о печальном выборе сюжета его произведения. В этом она была неправа. Следовало с самого начала потребовать от Лорана, чтобы он не избирал такой темы для своих насмешек. Она позволила ему наступить себе на ноги. Все боясь, что он еще болен и в бреду, она простила его грустную шутку. Несколько подобных случаев предупредили ее об опасности. Тогда она стала думать, годится ли эта однообразная и тихая жизнь для необыкновенной натуры ее друга. Она часто говорила ему, «Может быть, ты затоскуешь здесь, но зато ты отдохнешь от водоворота. Когда же ты станешь нравственно здоров, то будешь довольствоваться малым и познаешь истинное счастье». А все шло наоборот. Лоран не признавался в скуке, но не мог ее выносить, и вымещал свое настроение в желчных и странных капризах. Он создал себе жизнь из беспрерывных крайностей. Нормальное его настроение состояло в быстрых переходах от мечтательности к возбуждению, от полного бездействия к бурным страстям. Счастье, которое он вкушал несколько дней с наслаждением, теперь раздражало его, как вид вечно спокойного моря. «Счастливая!» «Ты всегда просыпаешься с одинаково бьющимся сердцем», — говорил он Терезе. «А моё сердце перестаёт работать, когда я сплю. Это как бывало в детстве. Моя нянька мне надевала чепчик на ночь, а к утру она находила его то в ногах, то на полу». Тереза повторяла себе, что мир не может так скоро осенить эту взволнованную душу, что его следовало приучать постепенно к спокойной жизни поэтому не надо было препятствовать, чтобы он иногда возвращался к своей прежней шумной жизни. Но чем помешать этой деятельности обратиться в грязь? Как сохранить веру в идеал? Тереза не ревновала Ларана к его прежним любовницам, но она не могла решиться поцеловать его в лоб на следующее утро после оргий. Работа не успокаивала, а только возбуждала его — так что приходилось искать другого исхода для его сил. Самым естественным был восторг любви, но Лорану захотелось бы изведать еще третье небо после этого возбуждения. За неимением его он повернулся бы в сторону ада, и его мысли и даже лицо приняли бы дьявольский отпечаток. Тереза изучила его вкусы и капризы. Она поразилась, увидя, что их легко можно было удовлетворить. Лоран жаждал перемены и непредвиденного. Он не требовал каких-нибудь невозможных развлечений. Его развлекала малейшая неожиданная выдумка. Так, например, он от души радовался, если в честь обеда Тереза объявляла ему, что они отправятся в ресторан. Или вместо театра, куда они намеревались пойти, она просила повести ее на другое представление. Между тем, как, поступая по заранее обдуманному плану, Он жестоко скучал и хотел всё перевернуть. Поэтому Тереза и обращалась с ним как с выздоравливающим ребёнком, которому ни в чём не отказывают. Её не смущали возникавшие вследствие этого затруднения для неё самой. Первым и главным было то, что она погубила для него свою репутацию. Её считали благоразумной, но не все были уверены, что Лоран был единственным её любовником. Кроме того, Кто-то пустил слух, что видел ее в Италии с графом, женатым в Америке. Ее считали содержанкой ее собственного мужа. Тереза предпочитала выносить лучше это оскорбление, чем позорить несчастного, которого она прежде любила. Несмотря на все, ее находили рассудительной и осторожной. «Она соблюдает внешние приличия», — говорили про нее. Никогда не вызывала она скандалов. Друзья уважают её, и хорошо они отзываются. Она умная женщина, старается держаться в тени, что ещё больше увеличивает её достоинство. Когда её стали постоянно встречать вместе с лараном, то её стали осуждать тем строже, чем безупречнее она была раньше. Хотя артисты и ценили ларана, но не любили его. Его упрекали в том, что он вращался в высшем кругу, а друзья его из этого общества не поверили его исправлению. Итак, нежная и преданная любовь Терезы прослыла за необузданный каприз. Разве могла истинно чистая женщина выбрать себе в любовники среди серьезных людей, окружающих ее, именно того, который вел самую распутную жизнь со всеми парижскими развратницами? А если не хотели осуждать Терезу, то объясняли страсть Лорана просто его прихотью, от которой он легко отделается, как только она ему надоест. Со всех сторон открытый выбор мадемуазель Жак подвергся строгому порицанию. Тереза, конечно, не хотела бравировать общественным мнением, но она не могла скрывать своей жизни, хотя Лоран и старался окружать ее уважением. Он не мог отрешиться от света. Ей оставалось или отпустить его на погибель одного — или следовать за ним, чтобы спасать его от соблазна. Он привык быть замеченным в толпе. Если хоть один день он проводил замкнуто, он считал себя заживо погребенным и громко молил света и солнца. Кроме потери уважения, Терезе пришлось принести еще жертву, а именно своего материального довольства. До сих пор она достаточно зарабатывала для безбедной жизни — Но ведь для этого требовались правильные привычки, примерный порядок в расходах и в занятиях. Ее затрудняли все неожиданности, которые так пленяли ларана. Она скрывала от него свое стесненное положение, не желая отказать ему в жертве драгоценного времени, самого большого капитала художника. Но все эти неприятности служили только рамой для более темной картины. Тереза ее скрывала под таким густым покрывалом, что даже ее близкие не подозревали ее несчастье. Ее друзья, огорченные или негодующие на нее, удалялись от нее со словами. «Она опьянена! Постойте, скоро и она откроет глаза!» Это уже случилось. Тереза с каждым днем приобретала грустную уверенность, что Лоран ее разлюбил или любил так мало, что в их союзе не могло быть счастья для них обоих. Они в этом вполне убедились в Италии. Теперь мы опишем их путешествие в Италию.